Нет суффикса «а». Орфограмма номер двадцать шесть. Образец рассуждения. Прикосновение. В этом слове есть вариант корня «кос», «кас». За корнем нет суффикса «а», поэтому в нем нужно писать букву «о».